Способности Люди стараются изобрести приборы, которые показывают здоров человек или нет. Термометр для измерения температуры, силомер, весы, ростомер. Есть рентгеновский аппарат, с помощью которого можно видеть кости человека и легкие, и сердце, не разрезая. Исследуется кровь и моча. Есть специальные зеркала для уха и горла. Очень много инструментов и приборов, и все новые и новые лекарства. И несмотря на это, доктор не всегда может помочь больному, не все знает. Еще труднее определить способности человека. И здесь есть разные способы испытания памяти, внимания, умственного развития и способностей к труду и учению. Один услышит раз и уже поймет. Раз прочтет стишок и повторит без ошибки. Один легко заучивает, но быстро забывает. Другой помнит долго. Один предпочитает отвечать устно, другой письменно. Одному легко начать говорить, другому трудно. У одного охота и терпение пропадают скоро, а другой любит, чтобы было трудно. Легкое ему наскучивает. Наконец, один отвечает смело, Подскажи ему словечко, и он уже знает, что дальше, и так вывернется, что выйдет хорошо. А другой робкий и неуверенный, даже если и знает, и умеет, все равно отвечает словно наугад, запинаясь. Одному учитель говорит «не спеши», другому повторяет «ну дальше, ну скорее». И бывает, что у одного отметки лучше, чем он заслуживает, и он переходит из класса в класс как бы играючи, а другой из кожи лезет, старается, но переползает в следующий класс с трудом, в вечном страхе, через силу. Был у меня ученик. Дома все хорошо. Когда мы одни, подумает и решит задачку, переспросит, если не понял, и умно и весело ответит. А в школе плохо и плохо. Мешают, не дают подумать. Я и сам не знаю, но не могу. Мне это было очень неприятно. Родители его за плохие отметки били, а он действительно не был виноват. Мне очень хотелось, чтобы его перевели без переэкзаменовки, чтобы хотя бы каникулы у него были спокойные. Я пошел в школу посоветоваться. Что делать? Учитель сказал. «Да верю, что он знает. Но что будешь делать?» Я должен ставить отметки за ответы, а не за то, что у него в голове. Сам понимаю, что это нехорошо, да ведь класс слушает и знает, как он ответил. Иногда учитель говорит «ставлю тебе для поощрения выше отметку» или «снижаю оценку». Для другого это было бы хорошо, но ты, если бы постарался, мог лучше ответить. А ведь неприятно, когда беспечному... Все легко, а добросовестный и старательный обижен. Каждый ведь встречал умных, но невезучих учеников, и не очень даже умных, но вот именно способных для школьного учения. Люди думают об этом и пробуют учить разными способами, потому что школе стыдно, если хороший ученик окажется потом недобросовестным и нечестным работником, или наоборот, плохой ученик великим человеком. Раньше в школе часто бывало так. Вот мы и хотим, чтобы, по крайней мере, сейчас было иначе. Не так важно, чтобы человек много знал, а чтобы хорошо знал. Не чтобы знал наизусть, а чтобы понимал. Не чтобы ему до всего понемножку было дело, а чтобы его что-нибудь особенно сильно интересовало, как говорят, чтобы любил предмет. Ведь историк не инженер. Поэт – не математик, врач – не астроном. Но каждый человек обязан знать, что творится на свете и что делают другие люди. Это может показаться сначала трудным и скучным, и только потом, когда хорошенько во всем разберешься, видишь, как это интересно. Да и вообще, чего стоит человек, который делает только то, что с самого начала легко и приятно? Очень обижают в школе учеников застенчивых и гордых. Ведь такой лучше совсем не ответит, чем ответит плохо. Боится насмешек. Иной раз довольно одного язвительного замечания или улыбки, и он уже замолчал, смешался, орабел, потерял желание отвечать. «Я не знаю». Не знать, ошибиться, забыть незазорно – и самый умный человек может не понять вопроса или сказать глупость. А тут сразу смех, суровая критика, издевка. Поэтому каждый старается только повторить то, что сказано в книжке, и стыдиться собственных мыслей. Оттого, может быть, и бывают такие книжные ответы, и так важна хорошая память. Очень обижают в школе и тех ребят, у которых столько собственных вопросов и недоумений, и гудят они у них в голове, словно пчелы в улье, мешая слушать и понимать, что происходит вокруг. Иногда напишет такой ученик хорошее сочинение и слышит недоверчивый вопрос. «Это ты сам писал? Тебе никто не помогал?» Когда, наконец, он мог показать, что он не дурак и не с неба свалился, опять его оскорбляют поэтому он старается не писать слишком хорошо, а то опять заподозрят, я знаю такой случай, нарочно хуже пишет, теперь поверят, что не списал. В школе пишут на определенную тему, а это не каждый сумеет, начнет, а тут в голову пришла другая важная мысль, и он забыл даже, какая была задана тема, и получает плохую отметку. У меня хранится сочинение ученика четвертого класса. Очень трудная тема. Обязанности гражданина. Сам он был харцером и написал о харцерстве искренне, так как чувствовал и верил. А учитель? Слишком по-детски, не на тему. А я не знаю, что надо было написать, сказал он робко, со слезами на глазах. Я знаю случай когда ученица совсем не готовила урока по истории, было задано о столетней войне, и несла чепуху, немножко из кино, немножко по подсказкам, говорила смело, уверенно, вдохновенно и получила пятерку. Весь класс смеялся и поздравлял. Часто кто-нибудь нарочно делает вид, что мало занимается, а знает. Ведь выглядит так, что только способные люди стоящие, а не способные – золушка золушкой. А между тем способный не закаляется в борьбе с трудностями, зазнается от легких побед и губит свои способности, заважничает и думает, что ему все сразу дается, и недооценивает усидчивость и медленное, шаг за шагом, упорное стремление к цели. Он признает только свой тип способностей и презирает другие. Я заметил, иногда класс любит своих первых учеников. Чаще же не любит и вовсе не из зависти. Разве красивое пение, рисунок, вышивка, рамка не стоят правильного решения задачки? И чего стоят способности, если человек не хочет и не старается? Я видел способных, но ленивых и недобросовестных людей, Что из того, что медсестра знает, как обращаться с больными, или воспитательница сдала экзамены на пятерке и помнит, что пишут о детях ученые, если первая не любит больных, а вторая детей. Характер человека и его призвание важны, но, быть может, доброта и честность даже важнее. Когда думаешь об этом, возникает много трудных мыслей, но ведь я пишу о правилах жизни, А правила эти такие – не завидовать, не досадовать на себя, не падать духом упорно стремиться к цели, быть дисциплинированным, всегда выполнять свои обязанности. Если здоровье, материальные условия, отсутствие школьных способностей или, наконец, семейные обстоятельства не позволяют сделать много, можно и меньше, только хорошо и с ясной душой. Я знаю жалких, несчастных профессоров и спокойных, очень полезных и всеми любимых учителей скромной средней школы. Знание – это не только книга, даже не только голова, но и рука. Уважай руку с ее орудием труда и уважай знания, которые дают тебе жизнь и собственная мысль. Задача книги – облегчить, ускорить познание жизни а не заменить его. Теперь уж такая мода, всех сажать за книжку, а я помню времена, когда мстительный захватчик запрещал читать, и книги были редкостью. Помню, в небольшой комнате детского сада стояли два старых шкафа. В этих шкафах совсем не было книг, все они были на руках у читателей, толстые и тонкие, с картинками и без картинок, Немножко новых и много старых, потрепанных, грязных, без начала и без конца. Веселые книги и грустные, легкие и трудные, научные книги, повести и стихи. Таких бесплатных читален было несколько. Мы выдавали книги по субботам, вечером и по воскресеньям после обеда. Но уже задолго до открытия читальни В сенях, на лестнице и на улице толпились ребята. Больше всего было мальчиков. Девочки не решались, разве что самые храбрые. Так и стояли ребята, и в летний зной, и в зимнюю стужу. Но не унывали и совсем не скучали. Подбирали для себя друг у друга книжки. — Помни, моя очередь. Смотри, другому не отдай. — Нет. Постой, на прошлой неделе ее уже один мальчик просил. Ну тогда, если он не придет. Подбирали книги для себя, родителей, братьев, сестер. Я всегда удивлялся, что при такой толчее не было ни драк, ни ссор. Часто только слышалось, погоди, пожалеешь. А что за счастье, когда, наконец, кто-нибудь находил и получал то, чего ждал долгие месяцы? как пробирался сквозь толпу и бежал домой, прижимая книгу к груди. Взрослые считают одни книги полезными, другие вредными, те умными, эти глупыми. Я позволяю читать всякие книжки, не хочу, чтобы читали украдкой. И я заметил, что одни книги пробуждают желание читать, а другие наоборот, отбивают охоту к чтению. И что вовсе не книга портит ребенка, Хороший ребенок и ищет хорошую книжку, как и друзей. И пусть ищет, и пусть ошибается и заблуждается, пока не нападет на общество доступных ему хороших книжек, потому что трудная книжка только выводит из терпения и злит. Воспитатель обязан уметь терпеливо ждать, когда разовьются способности, а с ними – любовь к хорошей книге.